Роль интеллекта и духовности в эволюции человечества. 15 октября 1953 года. Не руководитель полагает предел жизни и развитию той или иной планеты, но ярый состав ее ядра и все элементы тончайшей энергии в окружающей ее атмосфере. Так, когда мощь ее элементов изживается, то планете приходится уявиться на отдыхе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 и является необходимость сменить ее на новую планету. Духовность развивается много быстрее интеллекта, ибо интеллект требует уже осознания своей индивидуальности и ярого мощного существования космического бытия. Духовность есть основа всякого бытия, вечного или бессмертного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 Именно психическая энергия является основой совершенствования космоса и уточнения его всеначальной энергии. Всеначальная энергия является основой созидания космоса. И Яре в страстном напряжении при сочетании с разнообразными элементами на протяжении бесконечных эонов слагает сложнейший психический аппарат, через который действует уже психическая энергия явленное в каждом существе в различной степени. Психическая энергия развивается и приобретает замечательные качества, как, например, воображение, последовательность мышлений, духовность становится утонченнее, богаче и содержательнее. Вот почему так важно распознавание. Распознавание и вмещение противоположений несравнимо способствуют